«Привет, Игорёш!» Поздоровался с сыном отец, оторвав того от вычитывания макета договора с возможными поставщиками. «Привет, пап!» — улыбнулся Игорь, отложив документ и откидываясь на удобную высокую спинку рабочего кресла, приятно спружинившую под его спиной. И поинтересовался. «Как вы там? Как мама?» «Дела штатно, про маму ты все и сам знаешь. Она тебе чуть не через день звонит!» Усмехнулся Борис Архипович. Все, да не все, уточнил Игорь. «Мне она выдает только ту инфу, которую считает нужной и достаточной». «Да нет, ни о чем она не умолчала. Все у нас на самом деле нормально, сынок», — хохотнул отец и, противореча самому себе, протянул задумчиво. «Вот только...» «Что?» — подобрался сразу же Шагин, отлично зная эту отцовскую манеру сначала расслабить легким разговором и смешком, а потом нагнетать. «Да и тон, которым тот произносил это свое любимое, вот только ничего хорошего, как правило, не обещал. Игорь выпрямился в кресле, куда вся расслабленность делась в один момент. «Да тут у бабушки неприятный инцидент с соседом произошел, начал издалека Борис Архипович. «Насколько неприятный?» — уточнил Игорь, прекрасно понимая, что отец не стал бы ему ничего рассказывать и беспокоить, если бы для разговора не имелось веской причины. Нарисовался у них на площадке новый сосед. По деловому, без дальнейшего рассусоливания, принялся перечислять факты Борис Архипович. Точнее, сосед-то старый, который квартиру приобрел с самого начала, еще при сдаче дома. Да только не жил в ней все эти годы, а тут вдруг объявился. А вчера ни с того ни с сего вызверился и чуть не убил Валерьяна. Мама говорит, если бы не ее новая соседка, которая заступилась за кота, то убил бы наверняка. Игорь молчал, не перебивал, не торопил зная, что отец изложит факты и без его понуканий. Так мало того, что Вилли серьёзно травмировал, он и маме пригрозил, что, мол, кота привьёт обязательно и ей достанется. Кстати, девушке той, что вступилась, тоже пригрозил и изложил главную мысль, идею, ради которой и позвонил сыну. «Ты бы, Игорёш, навел там через свои каналы связи справки об этом соседе? Кто такой? Чем дышит, живет. Что за хрен такой бойки с горы на наши головы образовался, со старушками и котами воевать? Я бы и сам по своим каналам, но у тебя напрямую просто быстрее получится, а информацию, которая уже имеется по нему, скину, но ну, там имя, фамилия, возраст что есть. Давай, сказал Шагин, потер ладонью лицо, пытаясь взбодриться и отодвинуть усталость. Я бабулю сейчас позвоню, пораспрашиваю. Попрощались, быстро закончив разговор. Набирая номер бабушки, Игорь неосознанно улыбался, представляя мысленно ее лицо. Мозу Павловну, бабушку свою, Игорь Борисович Шагин нежно и трепетно любил, оберегал и всячески баловал при любой возможности, впрочем, как и все близкие. Старшую даму их рода, патриарха семьи, к сожалению, единственную оставшуюся в живых из всех бабушек и дедушек, все баловали, потакали капризом, которых, правда сказать, у нее практически не случалось, и берегли со всем возможным тщанием. «Здравствуй, Игорёк», — ответила на его звонок, улыбаясь бабуля. Он точно знал и слышал, что она улыбается, и видел мысленно эту ее светлую родную улыбку. Бабуля растекаться речами-разговорами не стала, не в ее это было манере, сразу же спросила напрямую. «Я так понимаю, тебе позвонил отец и уже нажаловался на моего соседа?» «Позвонил, нажаловался». — подтвердил Шагин и попросил. «Расскажи-ка теперь мне сама, что произошло, да подробно, как ты умеешь». Он слушал бабушкин рассказ, по ходу которого делал пометки в рабочем органайзере, лежавшем перед ним на столе, изредка задавал короткие, уточняющие вопросы, старательно сдерживая разрастающийся и крепнувший гнев внутри. «Я понял», — кивнул Игорь, забыв, что бабуля его не видит, и спросил. «Как Вилли?» «Плохо. Без вздохов, схлипов». И слез оповестила бабуля, как всегда, стоически принимая жизненные превратности. Серьезный перелом трех ребер, ушиб легкого. Было внутреннее кровотечение, но врачи вовремя его прооперировали. Жизни его теперь ничего не угрожает, лежит, поправляется, но ему больно и тяжело. Ничего, лорд Валерьян, у нас настоящий боец, поддержал бабушку оптимизмом Игорь. Да и с твоей заботой он быстро восстановится. Надеюсь приняла его моральную поддержку бабуля и спросила. «Я так понимаю, ты намерен вмешаться в эту историю?» «Для начала наведу справки об этом субъекте», ответил Игорь. «А потом да. Объясню гражданину, в чем он был неправ». Помолчал мгновение и внес уточнение. «Ну, или ему объяснит кто-нибудь другой по моей просьбе». «Последний вариант мне представляется более правильным», заметила Муза Павловна. «У тебя...» «Настолько ответственная служба, и ты слишком занятый человек, чтобы тратить свое бесценное время и нервы на столь мелкотравчатую личность. Чистейшее расточительство ценного ресурса, как нынче принято это называть. Спасибо, бабуль», — усмехнулся Шагин, — «за высокую оценку моего ресурса. Это объективная констатация фактов», — улыбнулась Муза Павловна. У него на столе зазвонил селектор. «Ладно, бабуль» покосившись на пульсирующий зеленым огоньком вызов на аппарате, закруглил их разговор Игорь. «Я позвоню, когда наведу справки». «Хорошо, дорогой», — согласилась Муза Павловна и попрощалась. «Береги себя. Целую». «Целую», — отозвался Шагин, протягивая руку к трубке селектора. Поговорив с главным инженером, Шагин положил трубку на аппарат, заглянул в записи, которые сделал, слушая доклад Музы Павловны, и открыл поисковик на ноутбуке. «Так к какому отделению относится дом, в котором живет бабуля?» «Ага, понятно. А кто у них начальник отделения?» «Ага. А кто у нас в Следственном комитете по тому району?» «Коломийцев? Серега?» У Шагина была отличная специально тренированная память, и он почти мгновенно вспомнил, как месяцев пять назад они случайно пересеклись с Коломийцевым на одном из совещаний в министерстве и обменялись информацией о том, кто из них где служит, работает, кем и как. Тогда-то Серёга и сказал, что все так же, как и прежде, бегает в районном следственном отделе. Так, значит, Сергей Васильевич Коломийцев. Бывший одногруппник, с которым в студенчестве они крепко дружили, да и после какое-то время тесно общались, а потом жизнь карьеры развели, как водится. Иногда перезванивались, когда у кого-то из них или еще двоих парней из их тесной компашки Происходили какие-то важные события в жизни, а уж виделись совсем редко. Шагин прошел к сейфу, набрал код и отключил дополнительную защиту. Он, конечно, держал в голове невероятное количество информации, старательно классифицированной и разложенной по предметам и делам, к которым она относилась. Но вот запоминать и хранить лишние данные, которые могли потребоваться крайне редко или вовсе никогда не потребоваться, Шагин воздерживался, считая лишним. Но здесь не тот случай. Для особо ценных и важных контактов у Игоря имелась специальная записная книжка. Вернее, даже не книжка, а солидный такой фолиант с позолоченным срезом страниц и кожаным теснением обложки с его инициалами. Подарок одной дамы, подшучивавшей над манерой Шагина постоянно что-то записывать в моменты важных размышлений и работы с документами. Думала подколоть его этим демонстративным презентом и сильно расстроилась, когда Шагин, повертев книжку в руках, Полистав страницы, разбитые по алфавиту, реально всерьез обрадовался подарку и чуть ли не сразу засел заносить в него нужную информацию. Кстати, с девушкой то и они довольно быстро расстались. Для нее оказалось неприемлемым, что свою работу он ставит выше их отношений, сильно выше. За эти годы книга заполнилась контактами и информацией практически полностью и распухла от дополнительных данных выписанных на отдельных листах и прикрепленных к нужной странице степлером. По значимости информации, которая здесь хранилась, талмуд этот был по нынешним временам драгоценным, ну или вообще бесценным, смотря кто и с какой целью будет интересоваться. Игорь, вот, например, в данный момент открыл записи на букве «К», нашел данные по Сергею Коломийцеву, пробежал быстрым взглядом и набрал нужный номер на смартфоне. Разумеется, У Шагина на смартфоне имелись телефоны Сергея, как мобильный личный, так и прямой номер кабинета, в котором тот работал. Но в заветную книжицу был занесен специальный номер телефона с глушилкой для прослушивания, отключенной функцией геолокации и защищенной от сканирования. И эта информация как раз и составляла ту самую тайну, из которой данный номерок, переставленными цифрами и неким кодом, и оказался в секретной книге. Откуда он у Шагина, вопрос отдельный и обсуждению не подлежит. Прошло больше месяца после той дикой сцены, когда буйствующий сосед чуть не угробил Валерьяна. За это время соседушка никак не проявился и о себе знать не давал, по крайней мере, Аглая видела его лишь однажды, и приятной ту встречу уж точно не назовешь. Она практически добежала до подъезда, когда весь день, висевшая над районом сизая, пузатая грозовая туча, Без всякого предупреждения вдруг как бабахнула громом и обрушила из своего брюха потоки воды. Не дождик, нет, даже не душ, а прямо какое-то море наоборот, цунами с неба. Аглая, в самом прямом, что ни на есть смысле, мгновенно промокла с ног до головы, не успев даже дернуться к сумке, который лежал предусмотрительно прихваченный с собой зон. Хотя никакая ее дальновидность и... Непозабытый сегодня зонтик ничем не смогли бы помочь противостоять этой дикой стихии. Глаша влетела в холл, отставив руки, по которым ручьями стекала вода в стороны. «Боже мой!» — выскочила из своей комнаты консьержка Вера Львовна. «Аглаева совершенно промокли!» — озвучила она очевидный факт. «Вам надо срочно в горячий душ!» «Это точно!» — согласилась с ней девушка, и, услышав звонкий блинк, сообщивший, что одна из кабин лифта прибыла, На первый этаж поспешила в сторону лифтовой площадки. «Подождите, Аглая!» — остановила ее консьержка. «У меня где-то было малиновое варенье. Я вам сейчас дам. Вам обязательно надо попить чаю с малиновым вареньем». «Не надо, Вера Львовна. У меня дома есть малиновое». Отказалась Глаша и почти побежала к лифту. Очень уж сильно, прямо нестерпимо хотела скинуть с себя как можно быстрее мокрую одежду и согреться поскорей. Не жара-жара на улице, а рубки 17 градусов, И вода с неба не парное молоко оказалась, а холоднющая, как встылой сентябрьской речки. Она глянула вперед, не ушел ли лифт? Нет, не ушел. Кабинка стояла с открытой дверцей, а в ней находился ее сосед, истребитель котов Виктор тот самый Юрьевич, и смотрел на торопившуюся, чтобы успеть мокрую оглаю. Смотрел в упор абсолютно безразличным, пустым взглядом, если не считать легкого налета брезгливости, Даже не шелохнувшись нажать кнопку стопа дверей, чтобы девушка успела зайти в кабинку. Вот так смотрел и все. Дверца кабинки медленно закрылась, и лифт уехал. Придурок! На ну, что еще скажешь? Натуральный придурок, или козел, кому как больше нравится. Аглае повезло: она не простыла и не заболела в тот день. Доехала на свой этаж на другом лифте, постояла под горячими струями душа, согрелась и таки выпила душистого, обжигающего чаю только не с малиной, а с морожкой, укутавшись по самое горло в плед. И так ей стало тёпленько и уютно, что она не заметила, как заснула прямо там, на диване. И снился ей тревожный, нехороший сон, которым все смотрел на нее сосед, непонятным, но очень неприятным взглядом, от которого мурашки испужные побежали по спине и волосы дыбились на макушке. Причем он не просто смотрел, А явно хотел что-то сказать, прокричать что-то, по всей видимости, очень важное, и старался открыть рот. Но от чего-то у него не получалось, и сосед ужасно пугался этой своей немоты, пучил глаза от страха и. И тут она проснулась. Фу ты! Какая ерунда дурная, приснилась! С чего бы? Может. Она все-таки заболевает, а утром выяснилось, что все согла и в порядке, простуда не пристала, и чувствует она себя превосходно. Ну а раз так за работу. Работа у нее была интересная, увлекательная, по-настоящему любимая. В день нападения соседа на вилле Аглая все таки встретилась с заказчиком, ради чего она, к слову, и надела каблуки, чтобы выглядеть на все сто, состоявшейся женщиной, знающей цену своему профессионализму, обладающей прекрасным вкусом и смелостью принимать и любить себя такой, какая она есть, зашибись, какой высокой. «Ну а вы пробовали жить-быть?» девушкой ростом 1,78 семьдесят сантиметров, при этом не будучи ни волейболисткой, ни баскетболисткой и вообще ни разу не спортсменкой, и уж тем паче не манекенщицей какой, а вдобавок занимаясь делом, традиционно считающимся прерогативой мужчин. А Аглая вот даже не пробовала, а просто так жила и, как ей казалось, вполне благополучно конкурировала с коллегами мужского пола в профессии, при этом оставаясь женщиной во всех отношениях. Потому каблуки от известной итальянской фирмы, прямая спина, гордо поднятый подбородок, продуманные идеально подобранные украшения и дорогая сумочка. Как наставляла ее бабушка Поля, обувь, сумочка, прическа и руки всегда расскажут правду о женщине. Никогда об этом не забывай, Глаша, и держи себя в достоинстве. Вот, держа себя в достоинстве, она и встретилась с потенциальным покупателем, и заказ получила. Да какой чудо-заказ! У Аглая даже руки чесались немедленно приступить к его изготовлению. С каким-то внутренним повизгиванием от восторга, засев дома на неделю, она погрузилась с головой в эскизы, придумывая и вырисовывая свои идеи, пропав для всего остального мира и завод. Иногда Аглая навещала Музу Павловну, интересуясь самочувствием валерьяна и его хозяйки. И всякий раз, когда она приходила, Муза Павловна усаживала девушку за стол пить чай и пару раз угощала пирогом и все сетовало, что Глаша не предупредила о своем визите. Тогда радушная хозяйка смогла бы подготовиться лучше и непременно испекла бы свой фирменный пирог. Но и без фирменного пирога экспонтанные посиделки отлично удавались. Чай всегда был невероятно душистый, с какой-то особенной загадочной ноткой вкуса. А все допытывалась у Музы Павловны, что за травка-добавка такая волшебная. Но хозяйка лишь улыбалась, храня секрет, и, посмеиваясь, шутила, что если расскажет, то Аглая перестанет к ней в гости захаживать, сама себе чаёк вкусный заваривая. Кстати, к особому чайку всегда находились какие-то вкусняшки, да и Глаша с пустыми руками к пожилой даме не приходила. Чаёвничали неторопливо, с удовольствием потягивая напиток и беседуя. Разговаривали обо всем и ни о чем конкретно, не затрагивая серьезных тем, кроме одного первого раза, когда Аглая навестила соседку и Муза Павловна сообщила девушке интересную новость. «Мои родные навели справки о нашем неприятном соседе. В тюрьме он не сидел и осужден не был, но в 90-х входил в одну бандитскую группировку, из которой сумел каким-то образом выйти, как я понимаю, без ущерба для своих финансов и жизни, и стал, как это принято называть, добропорядочным бизнесменом». «На добропорядочного он похож, как разъяренный носорог на суслика», заметила иронично Глаша. «Об этом его статусе судить не нам, а финансовым органам», напомнила очевидный факт Муза Павловна и поспешила успокоить. «Для нас же с вами, Аглая, важно другое — то, что по просьбе моего внука с этим человеком провели предупреждающую беседу». «Кто провел? живо заинтересовалась Аглая. «Подробности меня не посвятили», — ответила соседка. «Главное, что до гражданина донесли мысль наставления, что следует воздержаться от агрессии, направленной на нас с вами, других жильцов, ну и валерьяна, само собой. И он прямо согласился и сказал, «Обещаю, больше не буду». «Это я так, вспылил, погорячился немного», усмехнулась саркастически Глаша. Что он ответил, мне неизвестно. Но, полагаю, услышал и правильно понял данные ему рекомендации, развела руками Муза Павловна. Более в разговорах к личности соседа Аглая и Муза Павловна не возвращались, посчитав, что тема эта исчерпана, и неприятных инцидентов и скандалов им переживать более не придется. Ага, тот самый случай. Как же они ошибались, наивные дети малых народностей. Они-то сами позаровали все топоры войны, и разбираться или вступать в какие бы то ни было дебаты с буйным, добропорядочным и законопослушным бизнесменом не собирались. И, что более важно, вряд ли это намеревался делать и сам Виктор Юрьевич. Но... Но имелся еще один участник конфликта, которого они не учли в раскладе. Так сказать, самый непосредственный и конкретный кот Валерьян, лорд Валерьян, который ничего не забыл и ничего не простил своему обидчику. Вилли удивительно быстро шел на поправку и уже через неделю начал гулять самостоятельно, не нуждаясь в постоянной поддержке и опеке Музы Павловны. Правда, двигался он медленно и осторожно, Экономными, скупыми шажками на только первое время. А уже через пару недель у него зажили окончательно все послеоперационные проколы и надрезы, и даже шерсть новая отросла настолько, что прикрыла все выбритые для операции места. Через месяц же лорд Валериан практически полностью восстановил свое здоровье и вышел на тропу войны, начав продуманно, планомерно и расчетливо вершить свое правосудие. И месть его была ужасна. Знаете, казалось бы, ерунда, какая-то игрушечная история и глупость, война кота со своим обидчиком. А вот не скажите, это реально такой жесткий головняк? Те, кому приходилось сталкиваться с кошачьей нелюбовью и местью, отлично поймут, что это за засада. Оказалось, Вилли умеет конкретно достать и очень сильно попортить жизнь. Честно говоря, Аглая мысленно на сто раз поблагодарила Господа и, как говорится, перекрестилась, что не она явилась предметом столь лютой ненависти этого животного. Валерьян относился к девушке совершенно индиферентно, попросту не замечая, никак не изменив своего отношения к ней даже после того, как она его спасла. Видимо, посчитал данные действия со стороны соседки само собой разумеющимися и вообще обязательными к исполнению. Так что он лишь мирился с ее присутствием в его жизни, когда Аглая приходила в гости к его хозяйке как с чем-то неизбежным, и не более того. А вот Виктору Юрьевичу в этом вопросе не повезло катастрофически. Лорд Валериан на мелочи не разменивался и простым справлением малой нужды на коврику порога его квартиры не ограничился. Это было так, всего лишь обязательной программой. Каждое утро, дождавшись, когда сосед уйдет на свою добропорядочную работу, Вилли отправлялся освежить коврик. А из арсенала, так сказать, Большой и мстительной программы у него имелись не первой свежести задушенные мыши, крысы и птички, которых он с завидным упорством практически каждый день выкладывал под соседскую дверь. Плюс мелкие, но вонючие пищевые отбросы с мусорки, плюс описанный и помеченный не только коврик, а и сама дверь и все пространство вокруг нее, куда он смог дострелять. Площадка их этажа превратилась в филиал какого-то бомжатника, приобретя устойчивые амбре мусорки и въедливой кошачьей мочи. Понятно, что эти деяния не могли остаться безнаказанными, и Виктор, не обладающий терпением, кротостью нрава и уж тем паче любовью к братьям нашим меньшим, сатанел, зверел, ревел, матерился и приходил таки выяснять отношения к музе Павловне. Забив на предупреждение кого-то там властного значимого, с кем имел остужающую беседу, и дал обещание не конфликтовать и не трогать старушку. Сосед требовал приструнить кота, грозясь того изловить и привести свой изначальный приговор в исполнение. Только вот изловить Вилли никак не удавалось. Кот был настолько осторожен и хитёр, что вычислить зверюгу у мужика не получалось, как он не исхитрялся. А старался Виктор изо всех сил. И в засаде-то сидел в сквере у дома и имитировал, будто бы уходит на работу, а сам ждал за дверью, прислушиваясь и посматривая в глазок, и уходил, и вдруг неожиданно и резко возвращался, но все без толку. Неуловимый ниндзя Валерьян вычислял все ходы и коварные замыслы противника, безошибочно чувствуя подставу, как матерый разведчик, смешные потуги наивного школьника играть в шпиона, и ни разу не поведясь на его ухищрения и заходы, оставался для объекта своей ненависти неуловимым мстителем. Поставить камеру и наладить хотя бы простенькое видеонаблюдение — Виктору в голову не пришло. А может, он решил, что это не настолько серьезная проблема, или что придавать проблеме с котом значимость как-то не по-пацански, или просто пожадничал, решив отделаться, как говорит младший брат Аглая и Васька, на минималках. Кто знает, чем он там руководствовался, прибегая к устаревшим методам охоты из засад, но все его попытки поймать животное и устроить тому натуральный геноцид неизменно оставались безуспешными. Зато теперь. Соседу приходилось регулярно вызывать работников клининговой компании, которые мыли, отмывали и убирали последствия кошачьей мести и дезинфицировали всю площадку. Но через день-два все повторялось с удивительной регулярностью, и этаж снова начинал нестерпимо благоухать неубиваемой кошачьей злопамятной мстительностью. К музе Павловне приходили и обе консьержки, и даже соседи с верхнего и нижних этажей, Просили и требовали утихомирить своего кота. Моза Павловна ужасно расстраивалась. Увещевала Вилли, уговаривала, демонстративно пила перед ним сердечные капли, что всегда сильно пугало валерьяна, любившего в этой жизни только свою хозяйку. И даже водила лорда кошачьему психологу, есть, оказывается, у нас и такие. Но все было бесполезно. Кота конкретно перемкнула на святой месте, и он продолжал изводить соседа. Понятное дело, что ничем хорошим это... Противостояние кота и агрессивного, резкого мужчины закончиться не могло. Оно чуть и не закончилось плохим, когда Виктору удалось таки подловить гадившего на его коврик валерьяна. И если бы Аглая не выскочила снова спасать котяру неугомонного, там бы ему, скорее всего, и пасть от руки ноги агрессивного соседа. Честно говоря, спасала Аглая не валерьяна, а все таки Музу Павловну, поскольку Виктор этот в гневе берсерк дурной и может сотворить что угодно гнусное, А Вилли реально уже достал не только своего обидчика, но всех жильцов их девятого этажа и соседних тоже. Ну вот, спасла на свою голову, вернее, на свое девичье нежное тело, пострадавшее от когтей спасенного. Ладно, рано ей обработали, чаю они с Музы Павловной, посетовавшей на совершенно отбившегося от рук воспитания Вилли, попили, обсудили, как жить дальше и обезопасить, как говорит подруга Глай, чокнувшего с ума котяру. Ничего не надумали путного, и, попрощавшись, Глаша отправилась домой. Собираться и идти работать, творить, если получится после таких-то потрясений. Да ничего так, все у нее получилось. Пока собралась, оделась, накрасилась, пока добралась до мастерской, настолько погрузилась в размышления об изделии, над которым работала, что неприятное утреннее происшествие отодвинулось куда-то на очень дальние задворки мыслей и памяти. На следующий день... На их этаже не пахло ничем плохим. Нет, оно, конечно, пахло немного хлоркой и какой-то еще химией с убойным ароматизатором, а вот кошачьими делами нет. От изумления Аглая даже не удержалась и позвонила Музе Павловне узнать, что за чудеса такие у них произошли. Неужели валерьян проникся угрозой, угомонился и посчитал свою месть достаточной? Оказалось, что ответ на данный вопрос пока неизвестен отсутствие кошачьего туалета на конкретном дверном коврике объяснялось просто. Муза Павловна с лордом Валерьяном уехала за город на дачу к сыну с невесткой, чтобы страсти поутихли, да Вилли успокоился и пришел в себя после серьезного шока и стресса. Разумное решение. Но вот чтобы вам, мудрая женщина, было не уехать раньше, дабы не доводить ситуацию до крайности и того самого шока со стрессом. Глядишь, и Аглая не ходила бы с ободранными предплечьями и боками, и свои нежные девичьи нервы сберегла бы. Хотя, ну, ехала бы Муза Павловна с Валерьяном, что? Отсиживаться в окопе и пережидать неизвестно чего и неизвестно сколько, пока, как говорил Хаджа средин либо Ишак сдохнет, либо Султан умрет. Нет ничего лучше для безысходных ситуаций, чем время. Оно, конечно, так, и кто бы спорил с великим мудрецом, Но ну, а сколько того времени понадобится, когда кто-нибудь из участников того самого, ну, в том смысле, что кердык, валерьян, например, кот молодой, здоровый, и жить ему еще и жить, можно ли сказать то же самое про Виктора, неизвестно, хотя по виду мужик, лосяра еще тот, которого ни поле, ни микроб не берет? К тому же никто пока не отменял известное правило, гласящее, что дольше всех живут те, кого мы ненавидим. Но ненависть еще следует заслужить, И это слишком благородное чувство, чтобы растрачивать его на такого индивида, как Виктор. Но если бы он делся куда, то такой исход следовало бы непременно отметить как праздник. А пока имеем то, что имеем на данный момент. Так сказать, замороженный конфликт. Так что хорошо, что Муза Павловна увезла Валерьяна, а там, может, и шаг, а может, посмотрим одним словом. Вроде как и успокоила себя Аглая, но что-то за дело внутри тревожное, не дающее покоя. И подумав, прикинув так и этак, решила она, что надо бы посетить местный околоток и поговорить с участковым на предмет неадекватных реакций Виктора Юрьевича на котов. Ну, может, как-то подстраховаться, пусть и призрачно. Идея, прямо скажем так себе, не блещет, но хоть что-то предпринять. Она посмотрела в поисковике, где расположен опорный пункт полиции, к которому относится их дом, узнала имя фамилии участкового, часы приема граждан и отправилась общаться. Старший лейтенант Иван Максимович Хлебников оказался довольно молодым и симпатичным мужчиной, наверное, ровесником Аглая, с очень цепким, изучающим взглядом, не сочетавшимся ни разу с добродушно-простоватым выражением его лица. Жестом указал девушке на стул, и, изучающе ее просканировав, улыбнулся и спросил дежурно. «Слушаю вас, гражданка!» Он приподнял вопросительно бровь. «Аглая Сергеевна Зорина», — представилась Глаша, — и протянула старшему лейтенанту свой паспорт. «Гражданка...» Быстро пролистывая, изучая страницы паспортной книжки, продолжил свою мысль участковый. «Зорина, какой у вас вопрос?» Возвратив девушке документ, поинтересовался он. «Вопрос профилактики», — начала с конкретики Глаша. «Заболеваемости или травматизма?» Вяло без огонька пошутил Старлей. «Скорее второе», — выбрала из предложенных вариантов оглая и поспешила объяснить цель своего визита. Имея в жизненном активе папеньку бывшего военного, Аглая умела излагать любую свою проблему или вопрос четко, коротко и конкретно по делу. Вот и изложила о двух нападениях на Валерьяна, о ненормальной жестокости соседа и его угрозах Музе Павловне и самой Аглае. «Да слышал я об этих происшествиях», — вздохнул тягостный Хлебников. «Консьержка ваша доводила до сведения и спросил с кислым лицом. И что вы хотите, чтобы мы сделали?» «Знаете», — озвучила Аглая свои пожелания, «может, хотя бы беседу с гражданином проведете на предмет того, чтобы он придержал как-то свои неадекватные агрессивные нападки?» Узрев совсем уж показательно скривившееся лицо Старлея, она быстро добавила, «но «Ну, хотя бы уточнить, что он за личность? По повадкам? Так чистый бандюган, браток из девяностых. Может, он в чем-то был замешан?» И, глядя на выразительную смену выражений на лице представителя власти, засомневалась. «Ну, не знаю. Но какой бандит, Аглая Сергеевна?» — попенял ей, как дитю неразумному участковый. «Виктор Юрьевич Чащин — законопослушный гражданин, судимости отсутствует, приличный бизнесмен, налоги платят исправно, претензий и нареканий от органов власти не имеет». «Ну да, ну да», — хмыкнула Аглая, помня, какие сведения про этого законопослушного получили родные музы Павловны. Но старлею о бандитском прошлом Виктора она благоразумно не стала упоминать, лишь мягко попеняла. «Уж вам ли не знать, Иван Максимович, что оптимизм — это всего лишь недостаток информации, а излишний оптимизм — это безответственность, приводящая порой к трагедии?» «И что вы хотите, чтобы я сделал?» Сменив наигранно кислое выражение лица на отстраненно холодное», несколько рисковато поинтересовался Хлебников. «Взял у вас заявление?» «Так я не возьму». Нет никакого состава преступления и нарушения закона в ваших разногласиях и сварах с соседом. К тому же, как мне стало известно, животное гражданки Шагиной регулярно гадило у квартиры господина Чащина, так что еще неизвестно, кого привлекать в данной ситуации, развел развёл участковые руками показательно бессильным жестом. «Да это ясно, что заявление вы не возьмете, махнула рукой Аглая. «Я и не рассчитывала». «Нет, я понимаю», — перешла она на доверительный тон, Даже ладошку к груди приложила. Для вас это какая-то тухлая и бесконечно тупая, скучная бытовуха, который вас достают каждый день. И я бы не пришла, будь это проходным происшествием, но не любит человек животных, но бесят они его, бывает. Да только все это как-то. покрутила она неопределенно рукой. Как? внезапно заинтересованно спросил участковый. Вы его видели, этого чащина? Нет, не видел пока, признался Хлебников. А вы посмотрите предложила Аглая и объяснила. На его внешность, повадки, как и что говорит. Такое ощущение, что у человека краев-то нет вообще. В буйство он впадает даже не с полточка, а в микросекунду и сразу до убоя. И что самое настораживающее и пугающее, вот чувствуешь, реально понимаешь со всей очевидностью, что этот убьет не парясь. Она задумалась и расширила свое высказывание. Если будет чувствовать и точно знать, что человек ниже его по статусу, И ответить не сможет. И вздохнула тяжко, глядя в глаза участковому. «Вот как-то так, Иван Максимович. А заявление я, понятное дело, писать не стану. Вы ведь правы. Нет состава преступлений и всё такое. Просто соседские дрязги. Но теперь вы будете хотя бы знать, что такой деятель имеется у вас на участке. Пусть хоть так». Повторно вздохнула она безнадежно. «Я вас понял, Аглая». Серьёзно и как-то проникновенно произнес Хлебников и добавил. Понял, услышал и принял информацию. И вдруг улыбнулся, да такой прекрасной, обворожительно открытой улыбкой, что Глаша аж сморгнула от столь разительной перемены в облике участкового. «Прямо другой человек!» «А вы молодец!» — похвалил друг старлей. «Пришли, пусть и понимая, что, скорее всего, впустую. Не забили, не отмахнулись, как сделало бы большинство, не стушевались эти в полицию, что для наших с вами ровесников вообще полный отстой и голимое лузерство». «Да чего уж теперь?» — снова отмахнулась Аглая, поднимаясь со стула. И призналась перед тем, как выйти из кабинета. «Что-то мне рядом с этим деятелем жить тревожно как-то, Иван Максимович». На следующее утро, открыв дверь выходя из дома, Аглая услышала, как в соседней квартире то, и что рядом с ней отпирают замок, и задержалась на пару мгновений, хотела посмотреть, кто выйдет. И ничего удивительного не случилось. Вышел тот парень, Который встрял со своими вопросами третьего дня в боевые действия гражданина, Чащина и кота валерьяна на площадке. О! обрадовался парень, увидев Аглаю. Привет, соседка! Это я удачно пораньше вышел! Разлыбался он довольнюхонько и пояснил причину своей откровенной радости. Хоть познакомимся, а то такая красотка рядом живет, а я не в курсах. А в прошлый раз ты так быстро ушла, что и не поболтали. И тут же представился Я, Антон. Аглая ответила девушка, непроизвольно улыбаясь парню. Во-первых, что называется, спасибо за красавицу, а во-вторых, он был высокий. Мужчин ниже себя ростом Аглая не рассматривала как возможных ухажёров. Хотя, как ни парадоксально, но чаще всего к ней клелись именно такие парни. Бабушка Полина говорила, что внучка пренебрегает ухажёрами, не дотянувшимися до нее в высоту, по малолетней глупости, ибо никогда не знаешь, с кем счастье ждет, А высоких, статных мужчин куда как меньше, чем парни среднего роста, и на всех не хватает, и советовала на всякий случай внимательно присматриваться к каждому кандидату в женихи, не отвергая того сразу же, руководствуясь лишь физическими параметрами. Но это так, как сказала бы Муза Павловна, реприза в сторону. В общем, улыбнулась Аглая парню Антону и даже притормозила, подождав, когда тот торопливо запрет замок, чтобы вместе с девушкой пойти к лифту. «Слушай, Аглая, сразу же на «ты»?» Без лишних расшаркиваний обратился он к ней, явно для завязки дружеской беседы. «Я хотел спросить, может, ты знаешь, почему этот кот так к чуваку прицепился?» И пока они спускались на первый этаж и проходили через холл и тамбур, Аглая посвятила Антона в причину войнушки живой природы с человеком, что развернулась на их этаже. Рассказала о том, как объявившийся недавно сосед ударил Вилли, а она бросилась спасать-защищать, насколько сильно валерьян пострадал, как долго выздоравливал и восстанавливался, ну и про святую котейскую мстю, которая ужасна. «Нехило!» — присвистнул Антон и усмехнулся. «А ты, значит, у нас мать Тереза?» «Нет, не она», — усмехнулась Глаша. «Просто так получилось». «Слушай, Аглай», — предложил сходу и без затей, но с большим энтузиазмом парень, «надо бы нам получше познакомиться». «Коннект», — так сказать, навести. «Давай посидим после работы где-нибудь, потусим». Да хоть в точке кофе выпьем, поболтаем. «Ты ко мне подкатываешь, что ли?» — рассмеялась чуть игриво Аглая. «А почему нет?» — пожал он плечами. «Почему бы мне не подкатить красивой классной девушке и не попытаться с ней хотя бы зафрендиться? Или ты с кем-то встречаешься, живешь? И сразу же определил свой статус. «Я, например, свободен и без герлы уже давно. Сегодня нет, не получится. Да и в ближайшее время тоже нет у меня срочная работа посмеиваясь, отказалась от встречи Аглая, проходя в дверь подъезда, которую галантно распахнул и придержал перед ней Антон. Ну а дальше посмотрим, почему мы действительно и не сходить куда-нибудь, выпить по кофейку и поболтать. Отлично, договорились? Порадовался парень и, достав смартфон из кармана, стремительно двигаясь дальше, потребовал, как само собой разумеющейся «Давай номер!» «Номер тоже в следующий раз!» — рассмеялась Аглая, такой его нагловато-нарочитой непосредственности. Помахала ему ручкой, сбежала по лестнице и направилась к дожидавшемуся ее такси, чтобы ехать домой к заказчице, с которой они договорились просмотреть предварительные варианты. С отъездом Музы Павловны и эвакуацией беспокойного мстителя жизнь жильцов их девятого этажа вновь вернулась к своему прежнему мирному укладу и привычной тишине. Правда, ненадолго, до очередного происшествия, случившегося через 11 дней после ловли шустрого вилли, И через 10 после посещения Аглаи участкового в околотке. Вымотанная, уставшая, с разламывающейся от долгого сидения над изделием спиной, но невероятно довольная тем, как и что у нее получается, Аглая возвращалась совсем уж поздним вечером домой. Ожидая лифт, она мысленно представляла, как сейчас наберет ванную с любимой лавандовой пеной и будет лежать в ней долго-долго, подливая постоянно горячей воды. А потом выберется на берег Завернется в уютный махровый белый халат, заварят чаю с травками, уляжется, устроится на диване, включит на ноуте какой-нибудь ситком из числа любимых, чтобы ни о чем серьёзном и сложном не думать вообще. И вот будет кайфовать. Попивая чайок, посмеиваясь простеньким шуткам или хорошим шуткам как повезет, А потом... Про потом подумать Аглая не успела, поскольку за разъехавшимися дверями лифта, в пустой кабине она увидела настораживающую и очень неприятную странность, от которой как-то нехорошо предупреждающе что-то ёкнуло в груди и в области желудка, среагировавшего на открывшуюся картину и шибанувший по рецепторам запах. Стены кабинки в нескольких местах были заляпаны кровавыми отпечатками больших ладоней, где-то смазанными, а где-то очень четкой пятерни, а панель управления с цифрами этажей, такое впечатление что вообще буквально залита потоками крови. «Вера Львовна!» — позвала несколько истерично консьержку Аглая, словно завороженная, уставившись на измазанные кровью цифры на панели и лужи с отпечатками ног на полу. А не дождавшись ответа на свой призыв, позвала другую консьержку, пытаясь сообразить, кто из них сегодня дежурит. «Анна Ивановна!» Никто из женщин не отозвался. Глаша оторвалась, наконец, от созерцания кровавой инсталляции и пошла к консьержской комнате, но никого там не нашла. Ни спящего, ни телевизор смотрящего. Пусто. Как пусто было и во всем холле. «Ладно», — решила Аглая, — «поднимусь к себе и вызвоню кого-нибудь, не стоять же здесь и ждать, пока кто-нибудь объявится». Но ехать в кровавом лифте не смогла. Дождалась второго грузового, в открывающиеся дверцы которого, если честно, заглядывала с некой опаской. Ну а вдруг и там кровь, кровь? и у них тут зомби-апокалипсис во весь рост случился. Нет, лифт оказался чистым и следов убоя не носил. А вот... А вот, выйдя на своем этаже, Аглая сразу же тормознула, увидев на полу чуть ли не лужу свежей, не успевшей взяться даже корочкой крови и отпечатки ботинок, ведущие дальше на площадку к квартирам. Не так, чтобы прямо лужа-лужа, но прилично из кого-то натекло. А на стене у лифта осталась еще одна кровавая пятерня, Явно человека штормило и качала не по-детски. «Да блин-блинский, что же это такое?» Возмутилась. Ужасно и как-то безнадежно расстроившись Глаша. И... А что и? Тут и не и, одеваться-то некуда. Двинулась по следам. А что делать? Домой бежать, спрятаться, спасаться? Мол, ничего не знаю, ничего не видела, не слышала я в домике? Угу, ага. И хотела бы. Да испорченно правильным воспитанием. В принципе, Глаша уже понимала, с кого тут натекло кровавых ручьев, собственно, и гадать-то особо не требовалось. Ноги руки таких размеров имелись лишь у одного человека, проживающего на их этаже. Но пока она не увидела собственными глазами и не удостоверилась окончательно, теплилась такая робкая, трусливая надежда, что, может, это все-таки не он, может, какой маргинал забрался в подъезд, воспользовавшись отсутствием консьержки на месте, или кто-то кого-то отмутозил, и тот, наоборот, свалил из подъезда. «Ну, может же быть, а? Всякое ведь бывает». «Нет, не может», — ответила ей реальность, продемонстрировав фигу всем трусливым конструкциям-предположениям в виде приоткрытой двери квартиры Чащина Виктора Юрьевича, которым тянулись те самые алые отпечатки от ботинок. Совершенно не хотелось Аглая заглядывать в эту квартиру, да прямо не незнамо чего не хотелось. Сознание истерично верещало, Требуя немедленно сваливать отсюда по-тихому. Нафиг, нафиг, Аглая! кричал разум. Давай домой. Очевидно же, что там все плохо-плохо и ужасно, и капец-звездец, и соваться туда. Давай это уж как-нибудь без тебя, кто-нибудь другой. Ну да, не соваться. Как раз случай Аглаи Зориной. Отползти потихому и не отсвечивать. сейчас Угу. Охо, хонюшки-хо-хо. -хо. Как в том старом советском фильме чего то вдруг вспомнившимся Глаше. «Импосибл, Райка, импосибл!» — говорит с радостной рожей злодей, считая, что он обыграл тут всех и победил. «Посибл, посибл!» — отвечает ему с довольным смешком хороший советский человек, ставший на защиту иностранной райки, вместе с другими товарищами и всей советской страной и переигравший плохиша. «Вот и Аглая, посибл!» — чтобы там не верещал ее внутренний голос. «Эй!» — позвала Глаша. Этак осторожненько, одним пальчиком за боковину, приоткрывает дверь чуть пошире. «Виктор Юрьевич, вы там живы?» И прислушалась. Тишина. Такая странная, напряженная тишина. Реальный саспенс. Нет, не совсем тишина. Какие-то еле различимые звуки все таки слышно. Не то стон, не то сип-хрип какой. «Ладно», — оповестила Глаша. «Я вхожу». Ну и вошла и осторожно-медленно двинулась вперед, ориентируясь на еле слышный звук. Далеко не ушла, на полу, сразу за дверью, в большую, стильно обставленную гостиную, расположенной напротив входной, лежал хозяин квартиры в какой-то изодранной, изорванной клоками рубахе, без одного утерянного где-то рукава, с ног до головы, залитой, перепачканной кровью. И светлый палас под ним пропитывался кровью, Словно невидимый художник обвел контур его тела алым маркером. Ежики шипастые! высказалась в сердца хоглая, и, шагнув вперед, присела рядом с телом. Или пока еще человеком. Она наклонилась, чтобы пощупать пульс. По обонянию и нервам, словно кувалдой, ударила застарелым запахом спиртного, тем, который въедается в кожу, в поры, волосы и все внутренности после многодневного накачивания алкоголем. А еще запахом рвоты и слишком хорошо памятным ей и знакомым резким, приторным, железистым запахом сырой крови. Резкий рвотный позыв рванул вверх, подкатил комком горлу, Глаша отшатнулась, отстраняясь от источника вони, несколько раз судорожно-нервно вдохнула-выдохнула, борясь с тошнотой, совладала, пересилила себя, справилась. И, преодолевая страх, удушающие рвотные позывы, выбивающие слезу, брезгливость и отвращение, Протянула руку, отодвинула в сторону практически оторванный воротник некогда белой рубашки и попыталась нащупать жилку на шее. В общем-то, можно было и не искать. В этот самый момент мужчина тихо засипел, чем снял вопрос о статусе себя как уже тела или все еще человека живого. Но Глаша таки нашла, что искала, почувствовав, как тихо-тихо и совсем медленно бьется его сердце. Вот лучше бы он не сипел, не стонал и не выдыхал вовсе. Такое амбре из него вылетело, что новый, гораздо более мощный, чем все предыдущие рвотный порыв, вынудил Аглаю подскочить, стремительно выбежать из комнаты и скрючиться пополам, чуть не избавившись от ужина, а заодно с ним и обеда с завтраком. Да уж, очевидно, что господин Чащин несколько дней пил долго, вдумчиво и наверняка с удовольствием, поскольку без удовольствия упиваться до такого состояния вряд ли у кого получится. Хотя всякое бывает, может, и без него. Но то, что гражданин долго и усиленно пил, курил и тошнился, это точно. Но и где-то, видимо, нарвался на резких и решительных мужчин, которым что-то в поведении Виктора Юрьевича показалось неправильным, ни не джентльменским. Вот от чего то и казалось, что найти людей, которым сильно не импонировала манера общения господина Чащина, не так уж и сложно. Как говорится, «кто к нам с чем, тот от того и того самого». Но как-то пофиг, что там приключилось и стряслось с этим милым человеком. Сейчас перед Аглаей стоял насущный и вполне определенный, любимый русским народом вопрос, что делать. Судя по пульсу, общему состоянию мужика и тому, сколько крови он потерял, вероятнее всего, что тяжелая алкогольная абстиненция поутру ему уже не грозит. Что делать, что делать? Спасать! Можно подумать, она сможет просто тихонечко свалить, осторожненько прикрыв за собой дверь, словно ее тут и не было и спокойненько забраться в ванную с лавандовой пеной, которую так замечательно намечтала, и порадоваться, что вопрос с буйным соседом разрешился сам собой. Ну да, между прочим, не такой уж и плохой выбор, в том смысле, что не ишак, так султан. Вот только не для неё. Последнее время она тут прямо спасательницей битых активно выступает. Какая-то очень настораживающая, неприятная тенденция. И тягостно вздохнув, Аглая вышла из квартиры соседа и набрала 112. А закончив разговор со скорой помощью, вздохнула еще более тяжко, достала из сумочки небольшую кожаную визитницу, вытащила из нее визитку участкового и набрала номер Хлебникова, мысленно помахав рукой, уплывающей от нее куда-то вдаль в ванне, из которой порывы легкого ветерка выхватывали пушистые комки лавандовой пены, оставляя их плыть облаками в порваторе чугунной посудины. Где-то минут через двенадцать приехала скорая помощь, очень быстро. А следом за ней, тоже не задержавшись, минут через пятнадцать прибыл не участковый, а наряд полиции. Старший наряды, вполне себе приятный молодой лейтенант, выслушав Аглаю, успокоил девушку, мол, если это просто драка какая была, то ее показания не потребуются, а вот если что похуже, то, может, ее и вызовут, но вряд ли, а так... Спасибо за гражданскую позицию, что не бросили человека и бла-бла-бла из официальной части, которая была скучна и неинтересна всем и ребятам полицейским, и самой Аглае. Они улыбались, понимающие друг другу, и Глаша собралась, наконец, домой. Дожидаться вердикта врачей и выноса тела или не тела соседа ей было неинтересно совершенно. Но тут, поднявшись на этаж, лифт привез Антона. «А что здесь происходит?» — спросил он у Глаши, выходя на площадку. «Да вот соседа нашего не то избили, не то зарезали, без всякого желания что-то объяснять и обсуждать, Все же ввела она парня в курс происшествия. «Что?» — как-то очень уж громко и слишком эмоционально отреагировал Антон и резко спросил, «Как зарезали?» «Острым предметом, я полагаю». Посмотрела на него с удивлением Аглая и поинтересовалась. «Ты чего возбудился-то? Ну, пил человек по черному видимо, с кем-то что-то не поделил или в политических взглядах не сошелся, и подрался». Подумав, она добавила, «Сильно подрался, но домой все же дошел. вот вызвала ему скорую». «Фух». Показательно наигранно выдохнул парень и пошутил. А я подумал, уж не ты ли от него тут отмахивалась? Не смешно, очень серьезным тоном осадила его оглая. Да, извини, согласился тут же Антон. Что-то я ступил. И пожаловался. Устал Зверски, второй день в напрягах конкретных на работе. Я тоже зверски, принимая его извинения, ответно пожаловалась Глаша. Тут, на мягких носилках с помощью парней полицейских, вынесли из квартиры чащина семенящая рядом медсестричка несла пластиковую бутылку, из которой через трубку и иглу что-то текло в вену пострадавшего. «Ну что?» — дал предварительный отчет полицейским доктор-скорый. «Три ножевых ранения, одно проникающее, множественные гематомы, порезы и рассечения тканей, очень сильный избит, сотрясение наверняка, думаю, и трещин хватает, и перелома возможны, и сильная кровопотеря. Собственно, если бы девушка нас не вызвала...» Он бы сорока минут не протянул. Все, закончил он свой доклад. Более подробно после обследования стационаре. Эпикрис вам перешлют по обычной процедуре. «Где же он так стрел то Задумчиво провожая взглядом процессию с носилками, двигающуюся к лифтам, протянул Антон. «Да уж, реально мужику прилетело. На совесть отоварили гражданина», — кивнул лейтенант, соглашаясь с замечанием. «А где и от кого разберемся? Вот ни разу неинтересно, возразила и моглая, Искомкана торопливо попрощавшись, заспешила поскорее домой. Ванна улетела в более счастливые дали, но душ у нее никто не отнимет, и уютный, примеряющий с жесткой действительностью халат и чай. И. Приняв торопливо душ, глаша дошкандыбала на последних волевых остатках сил до кровати, рухнув которую последним полуосмысленным движением натянула на себя край одеяла, и все. Отрубилась.